свиные сала или другой жир 60 г, сметана 40, сахар 10, уксус 10, бульон или вода 1.4 л, соль по вкусу. Суп из щавеля и свекольной ботвы. Ботву промыть, залить горячей водой и варить 10-15 минут. Затем добавить промытый щавель и варить ещё 10 минут. После этого вынуть зелень шумовкой отсидеть, мелко изрубить и смешать с процеженным и остуженным отваром. Добавить туда же нарезанный лук, укроп, редис, очищенные огурцы и крутые яйца, сметану, горчицу и размешать. Свекольная ботва 1 кг, щавель 200 г, вода 2 л, лук зеленый 150 г, укроп 20, редис 150, огурцы свежие 300 г, 2 яйца. Метана 1 столовая ложка, грамов горчица, соль по вкусу. Суп из овсянки и черной сливы. Овсянку промыть холодной водой, залить кипятком, положить половину мяса и варить на слабом огне до готовности. Затем протереть сквозь сито и заправить оставшимся маслом. Очищенной от косточек черных слив залить водой с сахаром и варить пока не разварится. После этого смешать с овсянкой и прокипятить. Овсяная крупа 50 г, вода 2,5 л, масло сливочное 40 г, чёрный слив 200 г, сахар 60 г, соль по вкусу. Холодный суп из томатного сока. Зрелые помидоры обмыть, разрезать на четвертушки. Легко посолить и дать немного постоять. Свеклу натереть на терке. Из свеклы и помидоров отжать через марлю сок, отжимки залить кипятком и варить 10-15 минут. Затем процедить, охладить и соединить с помидорным и свекольным соком. Отварные картофель и брюкву, свежие очищенные огурцы, крутые яйца, нарезать тонкими кружочками, эстрагон и зеленый лук, из мечич, сладкий перец очистить от семян и спечь, охладить и нарезать. Всё это перемешать со сметаной и залить овощным отваром. Помидоры 400 г, свёкла 400, картофель 200, брюква 200, огурцы 400, 2 яйца, эстрагон 40 г, лук зелёный 150, перец болгарский сладкий 200, сметана 150, вода 1,2 л, соль по вкусу. Суп из лисичек. Лисички вымыть, крупно нарезать. Шпик измельчить исколочь, и столочь и притушить в нём мелко нарезанный лук до мягкости в течение 10 минут. Грибы соединить с луком и притушить ещё 45 минут. Затем залить кипятком, посолить и варить 30 минут. Муку развести сметаной. Заправить этой массой суп и довести его до кипения. При подаче к столу блюдо поперчить. Лисички 350 г, шпик 70 г, лук репчатый 200, вода 2 л, мука 40 г, сметана 100 г, перец молотый чёрный, соль по вкусу. Суп из сушефруктов с макаронами. Сухофрукты промыть и залить на 2-3 часа холодной водой. Затем добавить сахар, корицу, гвоздику, накрыть крышкой и варить сначала на сильном огне 10 минут, а затем на слабом до мягкости. Охладить. Макароны отварить в подсоленной воде и промыть холодной кипячёной. Затем добавить сметану, размешать и залить фруктовым отваром. Сухофрукты 200 г, вода 2,5 л, сахар 100 г. Макароны 150, сметана 150, гвоздика 3-4 зерна, корица 25 сотых чайной ложки. Гороховый суп. Разварить сухой горох и протереть его через сито. Затем гороховую пюре поджарить с растительным подсолнечным или оливковым маслом. После этого развести кипячёной водой. Нарезать мелко малосольные огурцы, соединить всё вместе, прокипятить. Горох 320 граммов, масло 40, огурцы соленые 150, вода для варки гороха 75 сотых литра,